Глава сорок Дикий. «Ты уверен?» — нежный голосок дрожит, а миниатюрная фигурка застывает у входа в здание. Я не замечаю, как губы сами растягиваются в улыбку. Бодро хватаю ежевику за хрупкую ладонь и тяну в загс. «Уверен», — отвечаю стойко. «Настолько, что на следующее утро после принятия решения мы стоим здесь». Если есть возможность решить все быстро, зачем булки мять? «Я боюсь», — честно говорит это чудо, а меня уже нервный тик бьет. Я смеяться хочу, истерически, а она все оттягивает это и оттягивает, а у нее мать послезавтра всего бизнеса лишится. «Не бойся, ягодка, снова тяну ее за собой». «Блин, я ей успокоительное в чай подлил с утра, а она все равно напряженная, как черт знает кто, но, несмотря на это, все же уверенно ставит свою подпись, вытирает с лба невидимый пот и забирает свой паспорт, посматривая на свеженький штамп. Не верит. А мне просто смешно, как у нее глаза чуть ли не на лоб лезут. Все это ради ее же блага». К счастью, все проходит гладко. Мы проводим в ЗАГСе каких-то десять минут. И когда выходим из душного помещения в прохладу, я обвиваю тонкую девичью талию и подхватываю ежевику на руки, прижимая к себе. Смотрю в голубые глазки, которые до сих пор затуманены. — Ну что, Миронова, поздравляю. Жалко, что фамилию она не стала менять, хотя я не спешу. «Теперь мы женаты. Не верится, да?» «Ага», — слетает с ее губ. Она упирается ладошками в мои плечи и слегка сжимает их. «Праздновать будем победу?» — спрашиваю. «Есть вариант сходить в ресторан. Если вечер окончится точно так же, как и в прошлый раз, я бы не прочь водить ее по подобным заведениям хоть каждый день». И в этот миг ее глаза наконец-то начинают сиять. Она словно просыпается ото сна и понимает, что только что произошло. «Будем!» — выпаливает радостно, но тут же осекается и мнется. «Только мне домой надо пока что. Папа просил заехать к нему после этого, с юристом пообщаться». «Я киваю». Нам бы уже избавиться от этого жужжащего над ухом комара под именем Лука. А потом к тебе отпраздновать. Не знаю, делает ли она это специально, но обводит язычком розовую губу и слегка прикусывает ее. А первая брачная ночь входит в наши планы, выпаливаю с дуру и тут же жалею, что говорю об этом. «С ней же надо аккуратнее, особенно после вчерашнего. Вдруг она думает, что я ею пользуюсь. Или что там еще может в эту дурью башку забраться? Но мои опасения рассеиваются. Вика улыбается. Кажется, оттаяла немного со вчерашнего дня. После того, как сказал ей, что мы поженимся, она никак не отреагировала, только взгляд в сторону отвела». Думал, нафиг пошлет, Но нет, не взбрыкнула даже. Весь вечер мы были вместе с Мариной. Кажется, та смогла убедить ежевику. И сейчас она вроде как снова оживает. «Ну?» Чертовка хлопает шаловливо глазками и лукаво улыбается. «Если так надо...» «Надо, заверяю. Обычай такой...» Если первая брачная ночь в день регистрации не состоится, брак плохой будет. Не сучуш, конечно. И ежевика это понимает. Смеется, обнимая ладошками мое лицо и оставляет на губах легкий поцелуй со вкусом клубники. Мы обязательно об этом подумаем, произносит, дотронувшись лбом до моего лба. Но сейчас мне ехать нужно? Я довезу, мне несложно. Нет, трется носиком омой, как кошечка, о ноги хозяина. Ласково урча. Вот что творит, еще сильнее распаляет меня. Я же вечера не дождусь. Я сама. А ты пока погладь рубашку, пожалуй. Не понял, а задача насмотрю на нее. Зачем? Ну, надо, настаивает. Она тебе очень идет и вообще неважно. Ладно, будет тебе рубашка. Вика снова становится прежней. Радуется, улыбается и сияет, как солнышко. Пока мы строим планы, на сегодняшний вечер подъезжает такси. Сажаю ее в машину, попросив, чтобы позвонила мне, когда доедет. Она кивает, машет ладошкой. Захлопываю за ней дверь и еду к себе домой. Звоню Тимуру, говорю, что на сегодня мне нужен его ресторан и такой же шикарный зал, как в прошлый раз, но уже другой. Тот ежевика уже видела и осталась довольной. Нужно удивить еще. Потом звонок от Кости. Он радостный такой. И Полина меня поздравляет. Говорит, чтобы позвали и ее праздновать, чтобы она покушать смогла. «Ее там мать вообще не кормит, что ли?» Только оказавшись у себя в квартире, понимаю, наконец, что именно произошло. «Блин, только сейчас осознал, что женился. Мне тридцатник, свадьбу вообще не планировал, детей подавно, а сейчас уже вон кольцо на пальце, и никак это не портит настроение, наоборот». Поднимает его все выше и выше, а в груди зарождается чувство ожидания и предвкушения, что скоро увижу Вику снова. Спустя несколько часов раздается звонок в дверь. Выпрыгиваю из душа в одном полотенце и, вытирая мокрые волосы, не раздумывая, открываю дверь. Но рука замирает на макушке, сжимая полотенце. «Твою мать!» Я научусь когда-нибудь в глазок смотреть или нет? Никогда, видимо. А вот учился бы на своих ошибках. Знал бы, что меня может ожидать. В прошлый раз Лука. Целых два раза. А тут карие, заплаканные глаза, которые смотрят на меня в упор. Сердце должно было бы сжаться от девичьих слез. Особенно от ее. Мы четыре года вместе были, как-никак. Были, но ничего не сжимается. Будь на этом месте ежевика, а не Ирина, в душе бы все перевернулось и сердце остановилось. Я бы разозлился и пошел убивать того, кто заставил ее плакать. Но не сейчас, когда на пороге моей квартиры стоит зареванная бывшая.